Глава 22. Смешно. Мне так смешно и в то же время грустно. Ведь я понимаю, что это лишь мечты моей маленькой девочки, достаточно наивной, чтобы верить во что-то вечное. И я мог бы рассказать ей, что она ошибается, что ничто по-настоящему доброе и светлое не может существовать постоянно. Иначе оно перестанет быть таковым, оно превратится в обыденность». Но она настолько уверена в своей иллюзии, что я предпочитаю не разбить ее хрупкие представления, а встать прямо перед ней, защищая от любого ветра, способного легким порывом унести в никуда тонкую вуаль ее выдуманной реальности. Ульяна Соболева, не люби меня. «Этому не бывать!» «Жалкая скама никогда не станет наложницей! Никогда!» Она металась по своей комнате. Она заламывала руки и рассыпала все фрукты из-под носа. Рядом молча стояла Гульнара в полной тишине. У Гульнары заплаканное лицо и опухшие глаза. Ее лицо отекло от пролитых слез, а губы искусаны до кровавых корок. Женщина ждала возвращения Роксаны из клетки. Как и известие о том, что смертная мертва, о том, что от нее не осталась и ошметка, но ожидания не оправдались. Они все видели, как он вынес ее из подвала на руках. Никто и никогда не был настолько близок к императору, ни о ком и никогда он так не заботился. Даже о матери своих троих дочерей. Он прикасался к ней только тогда, когда зачинал детей. И последнее время вообще не звал к себе в спальню больше года. Вся надежда была, что теперь, когда будут добыты кольца, Арх наконец-то заметит свою любимую гульнару и снова позовет к себе. Когда император остановил церемонию и забрал невесту, все знали, что обратно она уже никогда не вернется. Да, это была боль от его выбора, но и радость смертная никогда не выдержит секса с волком, а волк никогда не останется в человеческом облике рядом со смертной. Именно поэтому им запрещено источать запахи и манить зверя, чтобы обращение не наступило раньше ночи, чтобы баланс не был нарушен. Башар тогда бросился к Архбаа, встал на колени и схватил ее за руку. «Как же так? Как можно менять свои решения? Я согласился. Я пошел на ваши условия и готов был взять в жены простую смертную, готов был уехать». Роксана позволила поцеловать свой перстень и прижать свое запястье к колбу подданного. Слишком многое она наобещала несчастному Башару. Какого черта, И он настолько восхищен смертный, что весь трясется от разочарования и ревности. Решение принимает император. Он здесь главный, не я. Я всего лишь его подданная, как и ты, господин Башар. «Но это свадьба. В моем доме ожидают родители, гости. Вы мне обещали. Я захотел эту девушку. Я на многое закрыл глаза». «Захотел. Еще один захотел, и не только он». Там в зале во время брачной церемонии все они, как самцы поганые, были буквально зачарованы девчонкой. Да и сама Роксана ощущала этот запах, ощущала эту ауру, исходящую от смертной. Мой сын так решил, а значит, так тому и быть. Тебе выплатят компенсацию, и сейчас тебе лучше уехать домой. Она чувствовала себя униженной и растоптанной, чувствовала, как ее любимый Вахит вонзил ей нож в спину и заставил дать ложные обещания. Еще никогда и никто не смел оспорить слова Раксаны Ибрагимовой, жены великого императора Азима, единственной из рода Ибрагимовых, волчицы, потому что она истинная, обращенная альфой племени. От такого союза рождаются только горные волки и волчицы — это редкость. Ещё волчицы можно стать после обращения альфы и стаи, но по законам их племени такое обращение может быть лишь одно — на все правление действующего императора. «Пошёл против меня, против наших законов, принятых его дедом». Династия Ибрагимовых уже более тысячи лет не берет искам в наложнице, только в столовую, только еда. Остановилась у окна, тяжело дыша и зажимая руки в кулаки. Я не позволю этому случиться никогда и ни за что. Арбаа. «Надо что-то придумать, надо избавиться от нее. надо!» Какое-то время она молчала, глядя на декоративные стеклянные фигурки в шкафу, на то, как они переливаются на солнце, на то, как излучают свет. Потом вдруг резко открыла шкаф и взяла одну из фигурок в руки. «Я знаю, что нужно делать. Иди к себе». Я сделаю так, что он сам избавится от нее лично, своими руками. Подождала, пока выйдет Гульнара, и приказала Ромар, которая всегда и неизменно находилась у нее за спиной. — Приведи ко мне врача Лучана, Ромар, да побыстрее. — Скажи, срочно поговорить с ним надо, и смотри, чтоб никто не увидел. Пока ждала врача. Снова металась по комнате. Как? Каким образом смертная осталась в живых? Как он ее не разодрал? Как не уничтожил? Что в ней такое, чего нет в других? «Вы меня звали, госпожа?» Вошел в комнату, тут же опустился на колени, целуя руку. На голове челма, сам укутан в длинные одежды. Борода достает до пояса, и очки увеличивают и без того огромные глаза доктора еще больше, что делает его похожим на сыча. «Звала». «Я хочу понять, почему смертная не умерла сегодня ночью? Каким образом она осталась жива? Хотя бы ты можешь мне это объяснить?» Врач поправил очки и поставил свой чемоданчик на стол. «Теоретически могу. Для более точного анализа мне нужно углубленно исследовать инцидент с привлечением и самого императора, и девушки. Изучать клетки, кровь. Хватит морочить мне голову своими заумными исследованиями. Я хочу понять, какого черта одна из обыкновенных смертных не была разорвана ликаном, а осталась совершенно цела и невредима?» Я предполагаю, что ее кровь остановила обращение. Ее кровь подействовала на императора и задержала зверя, позволила ему самому справиться с плотоядным желанием, и похоть взяла вверх над голодом. Почему именно ее кровь? Что с ней не так? Почему эта женщина сводит с ума моего сына и других мужчин? Феромоны Ее запах. Он необыкновенно сладок для мужчины. Я уже молчу об обонянии зверя. Ее кровь излучает эти флюиды. Ведь запах играет одну из самых важных ролей в нашей жизни. Насколько она необходима Айше? На данный момент Айше чувствует себя прекрасно. Обращения прекратились, и она больше не страдает и ведет жизнь обычной полукровке. Даже боли в спине теперь не так ее мучают. — И как долго будет помогать сыворотка? — По моим предположениям, около недели. — Ясно. Отвернулась и прошлась по комнате от стены к стене. — Если моя дочь получит кольцо, она прекратит обращаться? — Да. Скорее всего, да. Как и все члены стаи, кто обращается по ночам. Тогда смертная ей больше не будет нужна. Теоретически вы задолбали меня с этим словом. Я не хочу его больше слышать. Практически. Я хочу знать практически. Болезнь Айши не изучена. Я впервые сталкиваюсь с таким за много лет, как и мой дед, мой прадед, и дед моего прадеда. Я поднимал все бумаги, все рукописи и доклады моей семьи, и такого генетического сбоя им не встречалось. А значит, я не могу достоверно знать, что будет с госпожой Айша. А должен бы знать! На основании моих работ... И изученного мною вопроса лунного камня должно быть вполне достаточно. Но я в этом не уверен и не скажу до тех пор, пока мы не испробуем и то, и другое. «Сколько процентов вы даете на то, что камень подействует?» «Процентов восемьдесят. Это немало. Достаточно, я бы сказала. А теперь слушайте меня внимательно». «Вы не дадите сегодня сыворотку моей дочери. Вместо нее дадите что-то другое, а Арху скажете, что кровь перестала действовать, что девчонка больше не может помогать Айше. Я... я не могу этого сделать, если узнают, что я лгу, если не узнают, если ты будешь убедительным. А моей дочери из-за болей и ломки будет не до тебя». Чтоб сегодня же сделал, как я сказала, или... Или я обещаю тебе, что твой труп найдут уже завтра в какой-нибудь канаве. Вы свободны, доктор. Через час она уже покидала пределы поместья на своем личном автомобиле в сопровождении Ромар, водителя и охраны. Она выехала далеко за пределы города, в сторону леса и старинного заповедника туда, где проходила граница с самым мрачным и беспредельным городом бессмертных, Асфетнусом. Там у нее состоится встреча с неким Зоричем, который пообещал ей уладить все, что она хочет, взамен на еще один до да устал. Это была ее первая встреча с вампирами спустя 300 лет после Великой бойни в горах, когда проклятые клыкастые твари напали на город Ликанов и убили более 50 особей, включая беременных женщин и маленьких детей. Для нее клыкастые навсегда будут убийцами, тварями и последними упырями. Но многое меняется, и жизнь диктует свои условия. Жизнь требует от Роксаны идти на уступки, идти навстречу с вампиром. Вот он стоит, казалось бы, совершенно один в длинном черном плаще с поднятым воротником. Стоит у самой стены неподалеку от своего автомобиля. Верить в то, что он приехал без своих ищеек, было бы глупо и Роксана выходит из автомобиля со своей надежной охраной. Вампира это не смутило. Он лишь поправил воротник и посмотрел на нее светло-серыми глазами. Чертов серп. Про него ходит много легенд, но одно в них правда. Он приближен и вхож в семью Макану и Вороновых. Он был помощником и правой рукой, Самого главы нейтралитета, когда тот являлся всего лишь князем братства. Какие отношения его связывают с нейтралом сейчас, остается только гадать. Но серп согласился навстречу через свои источники, и именно он мог обеспечить Роксане то, чего она так жаждала. Архба! Серб вежливо поклонился, поднес ее руку к губам и даже присел на одно колено. Он был дьявольски красив, как и все эти кровопийцы, и дьявольски обаятелен, как и многие сербы. Я достану для вас еще один до устал в обмен на одно маленькое одолжение. Вы поставите моему сыну условия. Он получит кольца лишь в том случае, если обменяет на них до да устал и одну обычную смертную. Я хочу, чтобы вы потребовали её отдать вам, а потом уничтожили ее. Всего лишь способ избавиться от смертной. Не тебе задавать мне вопросы, вампир. Почему же? Мне интересно, почему от обычной смертной нельзя избавиться обычными способами. Не забывайте, что я глава личной охраны Вороновых и Макану. Это королевская семья клана Черных львов. И я отвечаю за их безопасность. Я хочу понять, что это за обычная смертная, которую нельзя просто убить. Ее кровь не совсем обычна. Так что с ее кровью? Она задерживает обращение в Ликана. Нехотя ответила и увидела, как вспыхнули глаза и щейки. А еще она стала наложницей Арха Вахида и не умерла. Усмехнулся уголком чувственного рта. «Избавиться от наложницы нашими руками, потому что своими слишком рискованно. Я так понимаю, что наложница, любимая, правильно понимаешь». Как я получу еще один до да устал? От меня лично. На этом же месте, после того, как смертная, будет мертва. Гарантии. Мое слово, тебе гарантия. И если бы слова были для меня гарантией, мы бы с вами здесь сейчас не разговаривали. Посмотрела на ящейку, потом сняла с пальца перстень с переливающимся зеленым камнем. Это волчий глаз перстень, с которым вас никогда не тронет ни один ликан, ни из какого рода и племени. Внимательно осмотрел перстень, покрутил на свету и положил в карман. Получите его обратно, когда я получу до устал. Смертная должна умереть. Она умрет. Я хочу, чтобы смертную вы затребовали немедленно.